Глава седьмая Лидия Андреевна, Вера Андреевна, Наденька, примите мои глубокие соболезнования. Благодарим вас, Михаил Савич. За всех поблагодарила учителя рисования Вера. Лида не отводила взгляда от простого деревянного креста. Надя смотрела пуганными глазами и по-прежнему не могла произнести ни слова. Михаил Савич ушел. Лида наклонилась, Взяла с могилы немного земли и положила в холщовый мешочек. Еще одну горсть она взяла с соседней, маминой могилы. «Зачем тебе?» – настороженно спросила Вера. «И с маминой?» Не ответив, Лида пошла к выходу. Вера взяла Надю за руку и пошла за ней. Выходя в покосившиеся ворота, сестры услышали протяженный бабий вой. доносящийся с крестьянской части кладбища. Там хоронили Тимофея Кондратьева. Была Авдотья вдова. «А, Тимофеюшка, а родненький ты наш! На кого ж ты нас оставил? На кого меня вдовой горькой покинул? А жить бы тебе дожить, не лежать бы тебе в сырой земле! Встань, Тимофеюшка, посмотри на своих дедушек Сиротами их оставил. Паша плакал в голос, не стесняясь. Степан, стоящий рядом с матерью, тоже смахнул слезу. Как Тимофея Ильича жалко-то. К Степану подошла Наталья Голохватова. Вся деревня знала, что она к Степке Кондратьеву неровно дышит. Внешность у Натальи была не то, что некрасивая, но какая-то унылая. Будто не восемнадцать ей. а все 30. Правда, сейчас на похоронах уныние выглядело кстати. И тебя мне как жалко, Стёпушка, со значением проговорила Наталья. На могиле уже поставили крест, точно такой же, как у Ангелова. Наталья хлопотливо положила рядом с крестом букетик поздних полевых цветов. Соседи, пришедшие проводить покойника, Негромко переговаривались по двое вдовы. «Вон как вышло! Сын отца убил! Когда такое было?» «Времена теперь настали, не дай Бог!» «И церковь заколочена, и родник иссяк!» Сказала Матрена Головина. «Какой родник?» — спросил Карп савелив «Да ангеловский, целебный. Испокон веку в парке был». «А теперь и «Худые дела!» — покачал головой Карп. «А Федька-то и хоронить не пришел!» — заметила Матрена. «Дура!» — хмыкнул Карп. «Как же он придет, ежели сам отца и убил?» «Оно так, а все же!» — договорить соседка не успела. На тропинке между могилами показался Федор Кондратьев. Все расступились перед ним. Фёдор молча смотрел на крест на отцовской могиле. «Явился!» — увидев старшего сына, закричала Авдотья. «Чего тебе тут? Ради девки отца убил? А теперь явился? О, боротень поганый!» С каждым словом, она уже и так заведённая долгими причитаниями во время похорон, заводилась ещё больше. «Мам, ну что ты?» — проговорил было Степан. Но Авдотью было не остановить. «А не видать тебе счастья с той тварью, слиткой!» С ненавистью глядя на Федора, выкрикнула она. Потом обернулась к Степану и Паше. «И вам говорю, сыночки мои, чтоб слуху больше не было среди нас про ангеловых ни духу ихнего чтоб не было, ни виду!» Провозгласив все это, Авдотья перекрестилась и пошла прочь. «Убирайся отсюда! Навеки вечные!» – бросила она, проходя мимо Фёдора. Степан приостановился было, собираясь что-то сказать брату. Но пока он подбирал слова, Наталья подхватила его под руку и потащила вслед за матерью. Паша остановился возле Фёдора. «Федь!» – слёзы стояли в его огромных глазах. «Что нам теперь делать?» «Мать же сказала!» — горечу проговорил Федор. Выйдя из ворот кладбища, Паша долго смотрел, как старший брат идет через оборотневу пустошь. Несколько раз он порывался броситься за ним, но что-то удерживало его, и вряд ли это были слова матери. Когда Федор скрылся из виду, Паша тоже пошел через пустошь, но не к деревне и не к дороге, ведущей к уездному городу. Все убыстряя шаги, он шел к усадебному парку. Надю он нашел у паркового родника. С тех самых пор, как проявились его способности к рисунку, а произошло это рано, ему едва исполнилось пять лет. Паша проводил в усадьбе большую часть своей жизни. Поэтому знал каждую тропинку, на которой мог увидеть Надю. Но и не только поэтому он нашел ее так быстро. Сердце вело. Наклонившись к мраморной чаше, Надя провела ладонью по трубке, из которой бил родник. Воды теперь не было, и только на дне чаши еще стояла мелкая лужица. — Надь! — она вздрогнула, потом обернулась, посмотрела на Пашу. — Скажи что-нибудь, а? — жалобно попросил он. Надины губы дрогнули. Видно было, что она мучительно пытается ему ответить. но ничего у нее не вышло, и она отвернулась в слезах. «Наташка говорит, тебя Бог наказал, язык отнял», — сообщил Паша. «Она за Степаном бегает, Наташка. Она за ним, а он от нее». Он засмеялся в надежде, что развеселит и Надю, но Надя не улыбнулась, и Паша снова погрустнел. «Надь, я...» — он замялся. но, набравшись храбрости, проговорил, «Я тебя никогда не оставлю, хоть ты и не моя вот!» Выполив это, Паша чмокнул Надю в щеку и бросился бежать. Надя растерянно посмотрела ему вслед, и улыбка, робкая, едва заметная, появилась на ее губах.